Глава вторая Не знаю, почему не бегу, едва покидаю карету Эш-Гриса на углу Солнечной и Лесного проспекта. Именно об этом думаю, пока иду квартал до небольшого двухэтажного особняка. Вот уже несколько лет на первом этаже находится мое агентство — детище, в которое я вложила силы, средства и свою магию. На втором этаже располагаются покои, «Там живем я, Ребекка, единственный человек из прошлого, с которым я не потеряла связь. Вот она действительно закончила только две ступени обучения, впрочем, как и подавляющее большинство магов, и Эль, вампир. С ним судьба меня свела три года назад. Наше свидание не удалось. Я оказалась ему не по зубам, а он слишком красив для меня». А вот дружба вышла что надо. Мне не нравится Эш-Грис. Не нравится его шантаж и необходимость ехать в Сноург. А ещё я не понимаю, если у него есть козырь в виде меня, почему он не идёт лично к Блэкфлайю? Впрочем, на этот вопрос у меня есть вменяемый ответ. Магистр и семь лет назад брал заказы редко и неохотно. Его сила принадлежит короне, а не смертным. Он не разменивается ею на разных дельцов, незаконно торгующих артефактами. Он не согласится на сделку, пока не узнает цену, а узнав, просто заберет меня и не станет ничего делать. В лучшем случае пошлет одного из своих учеников, находящихся в десятилетнем служении. Такой вариант весьма вероятен. Если Юриус так у м ё н как кажется, то предполагает подобный исход, поэтому и выбрал меня. Нужно бежать. Но я стою, смотрю на наш уютный дом, на горящий свет в гостиной второго этажа, где меня ждут, и понимаю, что не могу. Не могу поставить свои интересы выше интересов тех, кто меня любит и обо мне заботится. Сбегу, Они потеряют всё. Причём неважно, отправятся за мной или останутся тут. Здесь их найдёт black fly Он и так первые годы слишком пристально следил за р ы б а к к о й и только четыре года назад оставил её в покое. Тогда я смогла выйти с ней на связь, и мы исчезли. Растворились в Срединных землях. Если ж Грис нас выдаст... Ребекка пострадает в первую очередь. Она не так сильна, как я. За Эля я волнуюсь меньше. Этот выживет везде. Не зря же он вампир. Но, демоны забери всех, я просто не хочу терять мой удобный мир, мою практику, клиентов и сытую жизнь. Если ради этого нужно рискнуть... Что же, это не самый большой риск в моей жизни. Справлюсь как-нибудь. Я обвела один раз Блэкфлая вокруг пальца, когда была глупой шестнадцатилетней девчонкой. Сейчас я умнее, и опыта у меня больше. Справлюсь. Эльф слетает по лестнице, едва я оказываюсь в холле. За ним бежит Ребекка. «Ты паршиво выглядишь», — фыркает напарник, оскалив идеально белые клыки, сверкнувшие в полумраке. «Конечно, я ведь работала». Отзываюсь я и прохожу к лестнице, гордо обогнув высокого утонченного б л о н з и н а которого мы обычно отправляем общаться с богатыми, скучающими клиентками. От наших услуг не смогла отказаться ни одна. Эль совершенен. Кажется, в него не влюбилась лишь я одна, и вампира это иногда злит. Он просто не знает, что у меня есть на то причины. Никто не знает». Даже такие близкие люди, как он и р е б е к а «Даяна, все нормально?» Встревоженно уточняет подруга. «Она очень хороший эмпат, лучший из тех, кого я знаю. И меня она читать научилась уже давно. Все плохо. Но можно я сначала в душ? Мне надоело ходить грязно и босой. И умоляю, не трогайте меня ближайший час». «Ты говоришь, все плохо?» И просишь не трогать тебя час?» Возмущается Эль. «Я жива, не ранена. Вы тоже живы. В наши двери не ломятся стражи или недруги. Какими бы ни были мои новости, они подождут час, пока я принимаю ванну с пеной. А можно мы сядем под дверью, и ты нам расскажешь?» «Эль, вот ты взрослый мужик, а иногда несешь в такую дурь!» «Меня обратили в девятнадцать». Он дуется. Имею право. Эмоционально я нестабилен. Так себе аргумент. Я отмахиваюсь и сбегаю в ванную комнату. Место, где меня не имеет права трогать никто. Оставшись одна, с наслаждением стягиваю платье и включаю воду. Выбираю любимый мыльный эликсир, пахнущий лавандой и уже через 10 минут погружаюсь в горячую и ароматную пенную воду. Ванну я обустроила особенно тщательно. Она важна для меня как место для отдыха и восстановления магического ресурса. Такое место необходимо любому магу. У кого-то есть домик в лесной глуши или у моря, у кого-то личный кабинет, а вот для меня значение имеет... ванная комната. Она должна быть достаточно просторной и радовать глаз. Сама бронзовая ванна на массивных ножках в виде лап грифона стоит в центре квадратного помещения с панорамным окном, за которым, однако, виднеется непривычная улица, а кусочек моего личного рая — удивительной красоты ледяная пещера с горячим источником в центре. Это единственная ностальгия, которую я могу и хочу себе позволить. Мне нравится смотреть за тем, как из горячего источника поднимается пар, как серебрится иний на стенах пещеры и переливаются в мягком магическом свете свисающие со сводов пещеры сосульки. Это мое место для восстановления и время, которое принадлежит только мне». Принимая ванну, я предпочитаю не думать ни о чём, но сегодня раз за разом возвращаюсь в своё прошлое. В тот день, когда впервые увидела его, мага, изменившего мою жизнь. Что скрывать? Изменившего к лучшему. Идёт снег, последний в том году. Он уже припорошил чёрные проплешины земли, И падает в лужи. Под ногами мешанина из воды, глины И раскрошившегося наста, Поэтому гулять нас не ведут. Приходится самой себя занимать. Я сижу в тёплом углу у батареи, Тут ковёр на полу, Жар, идущий от чугунных труб, И свет, падающий из окна. За это место всегда дерутся Даже дети постарше — Но со мной они не связываются, я умею отвоевывать право играть тут зубами, когтями и непонятными обычным детям силами. «Даяна, беги скорее сюда!» Притворно ласково зовет меня воспитательница. Она не испытывает теплых чувств никому из приютских, но перед гостями пытается выглядеть хорошей. Бежать я никуда не хочу, поэтому злюсь, и мои рыжие волосы снова начинают наэлектризованно топорщиться в разные стороны. В них сверкают маленькие молнии. Притронься, и получишь небольшой, но весьма ощутимый разряд. Воспитатели приюта знают об этом, поэтому пытаются договориться. Трогать меня никому не хочется. м а г и н я даже маленькая, вечный источник проблем. «Даяна, с тобой хочет познакомиться господин маг. Если ты ему понравишься, он подарит тебе куклу и заберет отсюда. Куклу мне хочется, а вот жизнь вне приюта я не представляю». Отложив две ложки и большой деревянный шар, служивший мне игрушками, Я послушно иду следом за воспитательницей, раздумывая, какие волосы будут у куклы. Чёрные, рыжие или светлые? Уже тогда, при первой нашей встрече, Блэкфлай меня удивляет. Он дарит мне игрушечную зеленоволосую сирену. Люди, наделённые даром, — большая редкость. Поэтому сильные маги — Ищут в себе учеников по всему свету. В Ликенберге всего пять магических школ. Каждой школе покровительствует свой магистр, входящий в Королевский совет. Именно он ищет учеников и содержит свою школу. Меня нашли в приюте. Едва мне исполнилось пять лет. И хотя до начала обучения на тот момент оставалось еще полтора года, жизнь изменилась. Мне дают отдельную комнату, индивидуальную няньку. Мой рацион становится сытнее и разнообразнее. А когда мне исполняется ш е с т лет и три месяца, я переезжаю в закрытую школу-пансион, где такие же, как и я, постигают азы магии. Первые два года нас просто учат не столько обращаться со своими силами, сколько вести себя, читать и писать, танцевать, Официально первая ступень начинается в восемь лет. Те, кто не может вызвать силу в нужный момент, отсеиваются, так и не получив возможность встать на долгий и трудный путь мага, а остальные продолжают обучение. Даже первая ступень – это билет в будущее. После четырех лет в школе юный маг может рассчитывать на место в лучшем учебном заведении – на престижную работу и сытую жизнь. А уж те, кто переходит на вторую ступень, и вовсе счастливчики. В пятнадцать лет стены школы покидают полноценные маги, такие как Ребекка. На большее никто и не рассчитывает, но существует и третья ступень для самых сильных и одаренных. Из закончивших третью ступень Формируется магическая элита Лекенбергии. После окончания магической школы трое-пятеро лучших удостаиваются ч е с т и обучаться лично у магистра. Никто не думал, что я перейду хотя бы на второй этап обучения. Но у меня были причины стремиться в замок к Блэкфлаю. Магистр умеет стимулировать своих учеников. Нас, в тот год отправившихся в таинственный замок Реклифт, Сокрытой в ледяной долине недалеко от столицы северных земель было четверо, два парня и две девушки. Относился ли магистр ко мне плохо? Нет. Его замок стал домом, и воспоминания о последних неполных двух годах обучения у меня исключительно хорошие. Научил ли тому, что знал сам? Да. Нарушила ли я все правила и запреты? Безусловно. Жалела ли об этом? Давно уже нет. В моей истории нет трагедии. Да, я попала в приют совсем малышкой, но первые годы жизни я помню плохо. А потом мне везло. Меня нашел магистр и дал путевку в жизнь, обеспечив всем. Мне нравилось учиться магии, и я была счастлива, оказавшись в замке Блэкфлая. Я знала, что за обучение придется заплатить, подарить учителю десять лет своей жизни. Об этом знают все. Но ученики мага не рабы. Они занимаются тем, чему обучились в школе магии. Они много работают по специальности, они хорошо живут, просто делают то, что скажет магистр. Занимают ту должность, которую предложит он, и отрабатывают в свой долг, чтобы, освободившись в 27 лет с отличными рекомендациями, получить любую желаемую должность. Это устоявшееся правило, которое никто не нарушал, кроме меня. Я сбежала за месяц до окончания третьей ступени обучения. Оскорбила своего учителя и выставила его дураком, и уже больше семи лет боюсь, что он меня поймает и заставит вернуть долг. Вот такая негероическая история, которую я начала забывать и которая снова всплывает сегодня. Это моя ошибка, это моя грязная тайна из прошлого. Я предала того, кто назвал меня лучшей. Предала потому, что всегда была самовлюблённой эгоисткой. Такой, собственно, и остаюсь, поэтому сейчас делаю всё, чтобы меня никто не поймал. Стыд и боль от совершенного предательства до сих пор иногда жгут душу. Он доверял мне как никому, а я обманула. Тогда мне казалось, что у меня имелись причины уйти, но ни одна из них не была по-настоящему весомой. Мною двигали обида и эгоизм, поэтому я даже не могу винить Блэкфлая в желании найти меня и наказать, чтобы другим было неповадно. Только вот мне нравится моя жизнь, мне нравится мой доход и моя свобода, и я очень не хочу всё это терять. И вопрос собственной правоты волнует в последнюю очередь. Увы, я никогда не была идеальной, да и не вырастают из приютских хорошие и добрые девочки. А вот ранимые очень часто – Только мы умеем хорошо скрывать это своё качество. Смываю с себя не только грязь и кровь, но и дурные мысли, и выхожу к друзьям. Не хватало ещё, чтобы мои тревоги передались и им. В моей жизни случались и более неприятные ситуации. Я давно уяснила. Главное — собраться, не сдаваться и иметь запасной план». В гостиной пахнет магией и кофе. Ребекка, когда волнуется, не может остановиться. Пока я отмокала, она успела сделать быстрые кексы с апельсиновой цедрой. Они еще теплые. Мне даже не нужно их пробовать, чтобы понять это. Еще она, конечно же, сварила кофе. Мне и себе добавила корицу и бодрость, а Элю — кровь. Только маг может смешать горячий кофе и кровь так, чтобы кровь не свернулась. За это вампиры магов уважают. Кофе с кровью — один из их любимых напитков, лучше которого только вино. «Рассказывай!» — командует подруга, протягивая мне два кекса на изящном блюдечке и чашку с ароматным кофе. «Мы с Ребеккой полные противоположности». Я худощавая, рыжая, злая. А она милая блондинка с формами. Но понимаем друг друга очень хорошо и дополняем. Завтра еду в с н о у р к Стараясь, чтобы голос звучал ровно, словно между делом замечаю я. Отпиваю из чашки ароматный напиток и смотрю на подругу, несколько в и н о в а т о н е т Ребекка едва не роняет из рук чашку — Она реагирует первой. Эль, хоть и в курсе моей истории, все же относится спокойнее. Он ограничивается вопросом. Зачем? Ты же никогда не берешься за заказы в северных землях. Что изменилось сейчас? У меня небольшой выбор. Или я иду на территорию Блэкфлая, или он очень скоро наведается в гости сюда. Мне не оставили пространства для маневра. Приходится рассказать все, что случилось со мной этим вечером. Ребекка настроена категорично, и я ее понимаю. Только вот нельзя постоянно бежать. Иногда нужно подчиняться обстоятельствам. «Даяна, нам нужно убираться отсюда. Прямо сегодня. Наплевать на все. Если тебя найдет Блэкфлай, достанется всем. И мне, и Элю, и тебе». Наплевать на дом, наплевать на агентство. Мы сможем начать в другом месте. Ты права, но я должна выиграть нам время. Нельзя срываться без подготовки, едва замаячила опасность. А если он приведет тебя к нему, ты не думала об этом?» В истерике заявляет подруга. «Вряд ли. Его история логична. Он просто, может быть, не в курсе планов Блэкфлая». замечает Эль, который становится слишком серьезным. Его редко можно увидеть таким. «А что, если магистр в городе? Сама пойдешь к нему в руки? Я согласен с Ребеккой. Это опасно. Даже если ты выполнишь задание, где гарантия, что Эш-Грис не будет шантажировать тебя дальше? Я подстрахуюсь». «Разговор тяготит. Я все решила, и поэтому не хочу отвечать на нападки. Да, я знаю, что решение рисковое, но такая уж ситуация. Эшгрис четко сказал, что будет, если мы кинемся бежать». «Как ты собралась подстраховаться?» «Всеми возможными способами. Во-первых, договор. Нельзя обезопасить себя, Даян, и ты об этом знаешь». р е б а к а смотрит на меня с тоской, понимая, что отговорить не выйдет. Он может кому-то рассказать, а потом будет шантажировать через доверенного человека, и так о б о й д ё т договор. Во-вторых, своей поездкой я выиграю время, и мы успеем собрать все самое важное. Привожу я последний и самый весомый аргумент. Ты приготовишь нам новые личности, изучишь возможности, «Сделаешь все, чтобы было можно быстро сбежать. Мы будем готовы, а сейчас пока нет». «Ты делаешь глупость». Моя незаменимая помощница вздыхает. «Это не первая моя глупость, Ребекка», — заявляю я. «И ты об этом знаешь. Тебя ведь не переубедить?» «Нет, но я буду осторожна. Даже если мы встретимся...» Есть шанс, что магистр меня не узнает. Возьми личины, они пригодятся. Сильно внешность не изменишь, да и б л l a c k f l y ими не проведёшь, но, возможно, это сработает. Ты всё же изменилась с ш е с т н а лет. «Я еду с тобой», — встревает в наш разговор Эль. «Так у тебя будет хоть немного прикрыта спина. Только если тебя никто не будет видеть». Эшгрис не должен знать, что я не одна. Не лучшая идея для путешествия в Северные Земли, — отзывается вампир. Замерзну. Я возьму для тебя меховую сумочку. Не переживай.